Всем уже давным-давно известно, что они должны пожениться, хотя он, мне кажется, не очень так к этому рвется. — Ты считаешь его дурачком? — спросил бренд Однако на святках ты позволяла ему вовсю виваться за тобой. — А как я могла ему запретить? — Скарлетт небрежно пожала плечами. — Все равно, по-моему, он ужасная размазня. И к тому же это вовсе не его помолвка будет завтра.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 а куры, утки и индюки, одни, важно, вышагивая, другие, переваливая сбоку бок потянулись домой с поля. Стюарт громко крикнул «Джимс!» И почти тотчас высокий негр, примерно одного с близнецами возраста, запыхавшись, выбежал из-за угла дома и бросился к коновизи. Джимс был их личным слугой.